Стыднее всего потом было от того, что дочка Крышининникова очнулась раньше бывалого расследователя, да еще не сразу смогла привести его в чувство. И уши ему терла, и водой из скатки плескала, хоть и сама была вся в слезах, зубами стучала и молилась. Когда Тюлюпанов наконец открыл глаза, похлопал ими и сообразил, где он, что с ним и почему над ним рыдает прекрасная собой девица, ужасная гадина из домика исчезла, видна, уползла через открытую дверь. Сначала Аниси решил было, что никакой скорпеи не было вовсе, что раззинутая змеиная пасть примерещилась ему от расстроенных нервов. Но Геля тоже видела пресмыкающееся чудище, да и следы укуса шеи злосчастного Самсона Степановича никуда не делись. Уже после, на утро, когда Аниси воротился из волости со всей дознавательской командой, земский доктор, взятый в качестве медицинского эксперта по вскрытии, установил, что крышенинников умер от пролеча дыхания,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 Полудню картина баскаковских преступлений стала более или менее ясна. Губернский секретарь изложил объективные факты и собственные умозаключения в подробнейшем донесении шефу, снова приложил копии следственных протоколов и особый полицейский нарочный поскакал в Москву на Малую Никитскую, чтобы вручить господину коллежскому советнику важный пакет собственноручно. Первоначальная версия оказалась почти верной.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 Встреча такая такое страшилище, да еще, зная баскаковскую легенду, по неволе мозги на бикрень съедут, и на его неробкого десятка, и то в обморок бухаются. Деревенский дурачок, что повстречался Анисию вечером, тоже наверняка видел большую гадину, но, будучи по глупоумию лишен воображения, не напугался, а наоборот обрадовался этой затейной коромысленней и разохотился ее поймать. «Блаженный, нищей духом!» А вот боголюбивый Самсон Степанович устрашился и заделался змей поклонником, наподобие сынов Израилевых, что кодили медному змею нихуштану и прикармливал гнусную тварь и приручал, и, вероятно, даже содержал у себя в кабинете, иногда выпуская на прогулки, но, в конце концов, сам пал жертвой своей присмыкающейся повелительнице». Сторожки нашли мешок с мышами и лягушками, у порога стояла большая миска с остатками молока, а в кармане у покойника обнаружилась камышовая дудочка, не иначе болотную тварь приманивать. Геля дудочки у родителя прежде никогда не видела. Убитую горем девушку Аниси допросил без исправника и следователя, сам и протокол написал. Во-первых, жалко было бедняжку, а во-вторых, ни к чему посторонним знать про тюльпанскую впечатлительность. От этого мог произойти урон авторитету следствия, когда лекарь с вскрытием закончил, положили труп на простую телегу и увезла геля своего злодейского отца в деревню. Только вряд ли крестьяне дадут сохранить колдуна на кладбище. А бедная, куда она теперь? Сплавив свидетельницу своего позора, Анисия смелел и коллегам наврал, что ухватил был Скорпею за хвост, Да выскользнула чертова колбаса, ушла. Чего она злилась на крышине никва своего благодетеля, бог весть. Может, надоел он ей своими знаками внимания? Или на волю выпускал слишком редко? Так или иначе, всадила скорпея приказчику в шею свои смертоносные зубья. И тут возникла у Анисия с справником и лекарем научная дискуссия к какому биологическому виду следует отнести это загадочное животное. Лекарь предположил, что это, скорее всего, вайпера берус, в силу неких обстоятельств, развившихся до да небывалых размеров. Он читал, что в Италии некое время назад крестьяне изловили ядовитую гадину длиной в полтора человеческих роста. К утверждению Тюльпанова о том, что в Скорпее на вид было по меньшей мере сожжений две, медик отнесся скептически и даже позволил себе намек в смысле, что у страха глаза велики. Исправник насчет виперы или попросту гадюки сомневался. Анисий хорошо запомнил узор змеиной кожи, черный с желтыми зигзагами, а таких гадюк в гниловских болотах отродясь не водилось. Вечером, когда выпили можжевеловый настойки за упокой скорпейных жертв и завершение дела, у Анисии возник план решительных действий мобилизовать всю волосную и отчасти даже уездную полицию, бросить клич среди местных жителей и прочесать болото мелким гребнем. Чудище наверняка уползло в Свояси, больше деваться ему некуда. Надо бы на его отыскать и изловить, а не выйдет взять живьем и изничтожить. Тогда и разрешится биологический спор, а заодно выяснится, так ли уж велики были глаза у анисего страха. Это Тюльпанов сказал лекарю. Езвительно. Собутыльники идеи губернского секретаря горячо поддержали. Завтрашний день поставили отвести на подготовку, а к самой драгонаде приступить послезавтра на рассвете.